Но командир, наверное, не думал об этом. Он медленно прошёлся по рубке и, опёршись рукой о спинку кресла, буркнул. «Мы не знаем, что это, Рохан!» И вдруг резко «Чего вы ещё ждёте?» Рохан быстро подошёл к распределительным пультам, включил внутреннюю систему связи и голосом, в котором всё ещё дрожало подавленное возмущение, бросил «Все отсеки, внимание!» «Осадка закончена. Планетная процедура третьей степени. Восьмой отсек — подготовить энергоботы. Девятый отсек — включить блоки экранировки. Техники защиты на свои посты. Остальным занять места по рабочему расписанию. Конец». Когда Рохан говорил это, глядя на мигающий в такт модуляциям голоса зеленый глазок усилителя, ему казалось, что он видит их потные, поднятые к репродукторам лица, застывшие от удивления и гнева. «Планетарная процедура третьей степени начата, командир», — сказал он, не глядя на старика. Тот посмотрел на него и неожиданно улыбнулся уголком рта. «Это только начало, рохом Может, будут еще долгие прогулки. Кто знает». Он вынул из небольшого стенного шкафчика тонкий высокий том и, положив его на ощетинившийся ручками белый пульт, произнес «Вы читали это?» Да. Их последний сигнал, зарегистрированный седьмым гипертранслятором, дошел до ближайшего буя в зоне базы год назад. И я знаю его содержание на память. Посадка на регистре закончена, планета пустынна, типа Субдельта-92. Высаживаемся на сушу по второй процедуре в экваториальной области континента Иваны. Да. Но это был не последний сигнал. Знаю. Через сорок часов гипертранслятор зарегистрировал серию импульсов, похожих на азбуку Морзе, но совершенно бессмысленных. А затем неоднократно повторенные странные звуки. Хертель назвал их мяуканьем кошек, которых тянут за хвост. «Да», — протянул астрогатор, но было видно, что он не слушает. Он снова подошел к экрану. Над нижней кромкой экрана выдвинулись шарнирные звенья парели, по которой ровно как на параде... Один за другим сползали энергоботы — тридцатитонные машины, покрытые огнеупорными силиконовыми панцирями. Съезжая с аппарели, боты глубоко окунались в песок, но шли уверенно, вспахивая барханы, которые ветер уже наносил вокруг непобедимого. Они расходились в разные стороны, и через десять минут корабль был окружен кольцом металлических черепах. Остановившись, каждый бот начинал мерно зарываться в песок, пока не исчезал, и только поблескивающие пятна, равномерно расположенные на рыжих склонах барханов, указывали места, где выступали купола эмиттеров дирака. Покрытый пенопластом стальной пол рубки вздрогнул под ногами. Тела людей прошила короткая, как молния, отчетливая, хотя едва ощутимая дрожь, а изображение на экране размазалось. Это... Не длилось и полсекунды. Вернулась тишина, прерванная отдаленным, плывущим из нижних ярусов урчанием запущенных двигателей. Пустыня, черно-рыжие скальные откосы, шеренги лениво ползущих песчаных волн резко обозначились на экранах. Все осталось прежним, но над непобедимым, закрывая доступ к нему, раскинулся невидимый купол силового поля. На аппареле появились инфороботы — металлические крабы с вращающимися мельничками антенн. У них были сплюснутые туловища и изогнутые, расходящиеся в стороны металлические ноги. Увязая в песке и, словно с отвращением, вытягивая из него глубоко проваливающиеся конечности, членистоногие разбежались и заняли места в разрывах кольца энергоботов». По мере того, как развивалась операция защиты, на центральном пульте рубки зажигались контрольные огоньки, а шкалы импульсных счетчиков набухали зеленоватым светом. Будто десяток больших застывших кошачьих глаз смотрел сейчас на людей. Стрелки всех приборов стояли на нулях, свидетельствуя о том, что никто не пытается проникнуть сквозь невидимую преграду силового поля. Только указатель потребляемой мощности поднимался все выше, минуя красные черточки гигаваттов. «Я спущусь вниз, перекушу. Проводите стереотип сами, Рохан», — сказал поскучневшим вдруг голосом Хорпах, отрываясь от экрана. «Дистанционно? Если для вас это имеет значение, можете послать кого-нибудь. Или пойдите сами».